Глава 44. Ехать никуда не пришлось. Спицин хорошо знал свой район и поведал, что всего в получасе неспешной ходьбы находился такой массив из гаражей-контейнеров, вроде того, в каком хранил свою Волгу персонаж Миронова в фильме Берегись автомобиля. "М-м, да", задумчиво протянул Анатолий, глядя на закрытые двери гаражей. "Вскрывать все подряд, шуму будет, не говоря уж о том, что заметят и твоих коллег вызвут". Спицын в данном случае ничего посоветовать не мог. Тут в проезд заехала серого цвета победа. Остановилась, и из нее вылез дедок лет шестидесяти пяти, что начал отмыкать большой амбарный замок. — Здорово, отец! — подойдя поздоровался киборгин. — И тебе не хворать, сынок! — В общем, отец, ты только не волнуйся, но у меня для тебя две новости. Плохая и хорошая. С какой начать? Дедок напрягся с такого оригинального захода, понимая, что попал в переплёт, но за сердце хвататься не спешил и ответил: "Давай с хорошей. Ты заработал 1000 рублей". Хм, хорошая сумма, круглая. А плохая тогда какая? Мы возьмём на 3 дня твою машину. Вечером третьего дня пойдёшь в милицию и подашь заявление об угоне. И её найдут где-нибудь в центре. Ключи в выхлопную трубу положим. Хм, занятно. Может тогда я вас покатаю все эти дни? Не У нас планируется совсем не экскурсия по вашим достопримечательностям. Увидишь того, что видеть не нужно, тебя самого увидит, что для тебя без последствий не обойдётся. А оно тебе надо? А так, угнали тачку, и ты не при делах. Ну если не хочешь, то покажи гараж, где нормальные машины стоят. Мы её возьмём, но ну и денег получишь в пятеро меньше. Вот уж кем я становиться не собираюсь, так это на овощиком. Ну что, договорились? А то ведь мы могли немного подождать, пока бы ты ушёл, а потом просто замок сломать, и тогда денег бы не увидел. Ещё и шпана могла гараж обнести, если есть что выносить. Но тогда бы я заявление уже сегодня бы мог подать. Верно? Поэтому предлагаю разойтись краями. Машина-то целая останется. Гонять на ней не планируем, и тем более в перестрелках участвовать. Так что должна остаться в своём нынешнем виде. Но это как повезёт. Ладно, держите ключи. Спасибо за понимание, отец. Вот деньги. Анатолий отдал заготовленную на непредвиденный случай пачку с купюрами. Выехав на дорогу, Киборгин спросил у Спицына: "Знаешь какое-нибудь злачное место, где синие тусуются? Прихватим там кого?" "Знаю, но предлагаю заедьте сразу в квартиру одного такого хрена и там же его расколоть. Главное, чтобы дома был. Ну а не вечером на свой промысел выходит." Так что должен дома быть. Если не съехал, конечно, после того случая. Что за хрен? Катала. Катала это отличный вариант, один из самых знающих типов мошенников. Откуда его знаешь? И что за случай? Приезжали по вызову. Мужик по пьяному делу буйным стал. Сначала жену избил, потом к соседу полез, где сказать с ним изменяла, пока он на заводе вкалывает. Когда приехали, он уже две эту соседскую доламывал. В квартире никого не оказалось. Зато там полну карт нашли. Ясно, действительно мог и съехать после такой засветки, да ещё от буйного соседа, особенно если и вправду с его женой мутил. Ладно, проверим сначала этот вариант. Показывай дорогу. Или лучше сам за руль садись. Да я пока не очень. Так что лучше вытавочка, капитан. Ехать пришлось недолго и недалеко. Потянулись кирпичные четырёхэтажные дома. Возле одного из них остановились. Третий этаж. Поднялись. Эта квартира, я полагаю, указал Киборгин на новую выглядящую дверь. Так точно. Чтобы не рисковать, ведя переговоры, непонятно кому каталу мог и не открыть. Анатолий решил пойти по самому простому варианту, а именно взломать дверь. Зря что ли лом покупали, сказал он о парню. Опыта в взломе дверей не имелось, но ничего сложного в этом не оказалось. С силой вогнал плоскую часть в щель между дверью и косяком в районе замка, после чего резко дернул ломом, как рычагом. В дверях хрустнуло. Язычок замка освободился, и можно было врываться. Что они и сделали. Благо уже были в масках. Хозяина квартиры обнаружили на месте. Валялся в кровати. Отдыхал после ночной смены. Он спицын кивнул. Катало вскочил с ошарашенным видом, куда-то дернулся, Но при виде пистолета застыл. 10 часов, а ты всё дрыгнешь? Ты что, дворянин? насмешливо спросил Киборгин. Сядь на место и не дёргайся. Кто вы и чего надо? Тупой, я закрыл лицо, чтобы потом тебе своё имя сказать. Протяни руки. Не бойся, пальцы тебе ломать никто не собирается за твои дела. Просто ответишь нам на несколько вопросов. А руки мы тебе сейчас браслетиками стянем, чтобы дурных мыслей не возникло. «Я ничего не знаю». Сократ типа. «На греческого философа ты тоже не тянешь, так что чего-то ты все же знаешь, особенно из того, что нам нужно». «Ну что, будем по-хорошему?» «Ты просто отвечаешь на вопросы и остаешься целым и невредимым. Или ты предпочитаешь вариант мазохист с болью, переломами костей, выбитыми зубами и прочим непотребством в виде непроизвольного испражнения и с санья кровью. Когда я тебе пну в брюхо, Я так объью все потроха. Любишь острые впечатления. Анатолий достал нож и показал Катале. Э, давайте обойдёмся без крайности. Оценив перспективы, пошёл напятную Катала. Что вы хотите знать? Так бы сразу, а то начинаете сразу в партизана играть. Только партизаны из вас, как из дерьма пуля. Итак, меня интересует два вопроса. Первый. У кого тут можно разжиться оружием? Э, значит, вариант номер 2. Нет-нет, у Сиплого. У него волыны есть. Кто такой Сиплый и где его искать? Пошла информация о местном оружейнике. Отлично. Теперь второй вопрос. Кто в вашем городе? Самый-самый жирный кот. Кто от денег аж лопается. В первую очередь, это Тарланов. Только если вы захотите его обнести, да еще по жесткому варианту, то десять раз подумайте. Искать вас будут по всей стране. Так что никаким ментам не снилось. Тем более, что они тоже носом землю рыть будут со всем старанием. Он связан с дедом Хасаном, о про него даже вы должны были слышать. Слышали? Вор в законе всесоюзного масштаба сейчас Грузию окучивает. Но нам наплевать, не найдут. Блажен, кто верует. Сам ты блаженный. Давай про Тарланова дальше излагай. В общем, Цыхавик бабками крутит просто бешеными. Слышал, что его ежемесячный доход больше полумиллиона рублей. Свои первые миллионы, по слухам, сделал ещё в шестидесятые. Даже страшно подумать, сколько у него сейчас в загашнике. В голосе Катало звучал неприкрытый экстаз. Адрес, Катало назвал. Ещё Коверзян, фамилия изменена. Он тоже под дедом ходит, тоже из цеховиков, но труба пониже и дым пожеже, сильно жеже. Производит на обувной фабрике поддельные кроссовки. Говно ещё то, за месяц рассыпается. Но народ с удовольствием хватает. <хе -хе> всё из сливок всё. Остальные калибром сильно меньше. В основном со строительством связано. Цементы и арматуру налево толкают, да всякую отделку в виде плит и обоев. Спасибо. Стремительный удар ножом и катала, даже не успев среагировать, повалился на кровать с растущим пятном крови на груди. Уходим.